Глава 15. «Боже!» — ахнула Роза Леопольдовна, когда я вошла в дом. «Почему вы в чужой одежде? Вы похожи на бездомного кота, который дрался с собаками!» «И кот победил!» — сказал Макс, появляясь в прихожей. «Моя жена уже помылась в офисе. Шмотки ее оказались такие грязные, что я их выкинул. Хорошо, что киса уехала в лагерь с гимназией». Она бы сейчас испугалась, узнав, что лампуша заблудилась в лесу. Но в конце концов ей повезло. Вышла к своей машине. «Боже!» — закатила глаза Крауза. «Зачем вы полезли в чащу?» «За грибами», — с самым серьезным видом сообщил мой муж. «Чем дальше в лес, тем жирнее боровички». «Роза Леопольдовна, заварите нам чаю». Крауза удалилась. Пошли в кабинет. — скомандовал Макс. Мы быстро поднялись по лестнице на второй этаж. Я села в кресло, и Вульф задал вопрос. «Как ты догадалась, что старик — непростой деревенский житель?» «Сначала поверила ему», — призналась я. Выглядел дедушка соответствующим образом. Очень обрадовался, что увидел женщину по имени Евлампия. В процессе беседы стало ясно, что у него была супруга, моя тезка. Она умерла, но обещала непременно явиться к мужу. Вот бедняга и решил, что я — это она. Зрение у него, скорее всего, слабое. Может, покойная фигурой на меня была похожа. Не знаю. Но дедуля вел себя ласково, поэтому пошла с ним. «По какой причине сразу не села в машину, не уехала?» — чуть сердито осведомился Макс. «Бросить явно больного старика одного?» задала я свой вопрос в ответ. И он так просил зайти к нему в гости, чуть не плакал. Пожалела его, думала, наверное, где-то рядом деревенька. Провожу его до избы, позвоню тебе. Если не совсем адекватный старик живет один, надо ему помочь. Ну и он местный, может рассказать, кто в доме за забором обитает. «Доверять информации от такого источника не следует», — заметил Макс. «Верно», — согласилась я. «Но в селе живут люди. Или у старика есть семья. Вдруг соседи или родные что-то знают. Учитывая, что привела дедушку в село, все со мной по-хорошему побеседовали бы. Двух зайцев одним выстрелом уложила бы. И дедушке помогла бы, и кое-чего разузнала» но когда он вытащил хлеб, бутылку, я замолчала. «Так и не понял, что тебя взбудоражило», — сдвинул брови муж. «Я сделала несколько глотков, а потом увидела этикетку. Эвиан! Понимаешь?» «Нет», — честно ответил муж. «Это вода из Франции. Когда ее поставляют в Россию... Названия не меняют, но все сведения на таре исключительно на русском языке. На тех бутылках, которые продаются у нас, название «Эвиан» написано кириллицей. На той же этикетке латинские буквы. Да, в Москве можно найти вариант прямо из Парижа. Продается он в дьюти Free, в магазинах «Гурман Москвы», подается в самолетах на рейсах из Франции... Кто-то мог взять бутылку, положить в портфель, привезти домой, но «Эвиан» в России стоит дорого. Выбор питьевой воды в Москве огромен. Вряд ли больной бедный старик позволит себе отдать гору денег за воду из Парижа. И где ему найти французский «Эвиан»? Посетить дорогущий гурман Москвы? Это уж совсем нереальное предположение. Если пенсионер обитает не один... То кто-то из его родных мог принести домой воду», — сказал Макс. «Согласна», — кивнула я. «Такая же мысль пришла и в мою голову. Но...» «Носки, дедушки!» «Носки?» — переспросил Вульф. «Старик одет почти как бомж. Старые местами рваные тренировочные штаны, да еще заляпанные кое-где краской. Ветровка, к которой относила пара поколений мужчин» дней футболка, застиранная до такой степени, что не понять, какого она изначально была цвета. Наряд не вызвал у меня удивления. Деревенские пенсионеры в массе своей небогаты. В лес они ходят не в лучшей одежде, натягивают, что не жаль порвать, загрязнить. Кроссовки у дедули дышат на ладан. Но, когда мы сели на поваленное дерево, я увидела, что брючины спортивных штанов задрались... Показались носки, на их резинке вышит медведь. «Тебе это ни о чем не говорит?» «Сам такие ношу», — откликнулся Вульф. «Да». «Ты можешь себе дорогое белье позволить», — улыбнулась я. «Владеешь успешным детективным агентством, зарабатываешь очень хорошо. Но откуда у сельского пенсионера носочки стоимостью больше десяти тысяч за пару?» Между прочим, они из новой коллекции. Медведь на них в красном берете. Прошлой осенью он щеголял в желтой соломенной шляпе. «Ну...» — протянул Макс. Старичок протянул мне кусок хлеба, заныл. «Ну, хоть разок кусни!» Пришлось выполнить просьбу. Наклонилась к его руке и ощутила знакомый запах. Удивилась Пальцы дедушки, в которых он держал около моего лица хлеб, благоухали ароматом табака для трубок. Это тоже весьма дорогое удовольствие. Вовка такое любит, но он не считает копейки, не живет на пенсию. Трубкой балуется один раз в день вечером. Приедет домой, сядет на веранде и попыхивает. До нас дым долетает, аромат ваниль с медом. «Следует ли мне еще раз задать вопрос, откуда у сельского пенсионера табачок по цене в пару к его носочкам?» Сложила вместе все, что увидела, унюхала, подалась в кусты, удрала. Повезло, что вышла к своей машине. Но дорога назад превратилась в мучение. Останавливалась на каждой бензоколонке, бегала в туалет. Один раз пришлось прямо на трассе встать, и в лес галопом нестись. До сих пор со мной такой диареи не случалось. Почему она началась? Вода плохая в бутылке. Кусок хлеба испорчен. Когда ты шла к калитке, камеры словили тебя. Начал рассуждать вслух Вульф. Если в охране служит умелец вроде Паши, то он вмиг о тебе все узнал. Ты официально оформлена на работу, получаешь зарплату. Появление детектива взбудоражило тех, кто находился в доме. Они спешно приняли решение. «Ну, не знаю. Может, подлили в воду слабительное». Макс на секунду примолк, потом продолжил. «Если очень торопиться, то непременно накосячишь. Спешка — мать провала. Жильцы особняка придумали глупость, а ты молодец. Просто у меня нюх, как у служебной собаки». И глаз, как у орла, — засмеялась я. Прямо интересно, что творится в доме, если там все перепугались, увидав у калитки молодую женщину без спутников. Чем занимаются Ирина Петровна и Вадим Олегович Гончаровы? Может, их там нет? В доме живут другие люди? Тогда где владельцы недвижимости? В дверь постучали. «Входите — Входите! — крикнул Вульф. На пороге замаячила Роза Леопольдовна. Прошу простить за то, что помешала, но Елена опять не может до лампы дозвониться. Жалуется, что отправляет смс а ответа нет. Я вынула мобильный и нашла толпу сообщение от Ганиной. «Как Дюми? Пришли фото. Он жив? Ты смотришь за малышом? Ответь, волнуюсь. Дюми плохо? Он болен? Умер? У меня инфаркт!» Доволновалась до инсульта. Написала инструкцию. «Купи немедленно. Магазин «Сердце Хербы». Открыт круглосуточно».